Пять. о д и н д ц а мая д в 0 0 т ы с я ч н о г о года, четверг. Генри тридцать девять, Клэр двадцать восемь. Генри. Еду по Кларк-стрит в конце весны д в 0 0 т ы с я ч н о г о года. Ничего особенного. Обычный милый вечер в Андерсонвилле. Все продвинутые подростки сидят за маленькими столиками, пьют модный холодный кофе у Копс, или сидят за столиками побольше, едят кускус, вреза. Или просто п р о г у л и в а е т с я не обращая внимания на шведские магазины сувениров и восхищаясь собаками друг друга. Я должен быть на работе в 2002 году, но вы. Мэтт прикроет меня на лекции демонстрации, наверное. Напоминаю себе не забыть потом поставить ему обед. Прогуливаясь таким образом, я внезапно вижу Клэр на другой стороне улицы. Она стоит у витрины Джорджа, магазина винтажной одежды, глядя на детские вещи. Даже ее спина выражает желание. даже плечи вздыхают и страдают. Я наблюдаю, как она прижимает с а л о б о м к стеклу и стоит там печальная. Прихожу через дорогу, напугав грузовик единой посылочной службы и Вольво, и встаю за ней. Клэр поднимает глаза удивленная и видит мое отражение в витрине. О, это ты, говорит она и поворачивается. Я думала ты с Гомесом в кино. Клэр выглядит зирошной, немного виноватой, как будто я поймал ее на каком-то преступлении. Может быть, на самом деле я должен быть на работе. В две тысячи втором. Клэр улыбается. Она выглядит усталой. Я прокручиваю в голове даты и понимаю, что три недели назад случился наш пятый выкидыш. Я замираю, потом обнимаю ее и, к моему облегчению, она прижимается ко мне, кладет голову на плечо. Как ты? Ужасно, тихо отвечает она. Так устала. Я помню, она несколько недель пролежала в постели. Генри. Я сдаюсь. Она смотрит на меня, пытаясь понять реакцию по моему лицу, взвешивает свое намерение против моего знания. Я сдаюсь. Этого никогда не произойдет. Что останавливает меня, не давая сказать ей то, что ей нужно? Я не вижу ни малейшей причины, почему бы не сказать. Я перебираю в памяти все, что может помешать мне сказать Клэр правду, но на ум приходят только ее уверенность, которую я сейчас дам ей. Подожди, Клэр. Что? Подожди, в моем настоящем у нас есть ребенок. Клэр закрывает глаза и шепчет: "Спасибо". Не знаю, говорит она, это мне или Богу, это не важно. Спасибо, повторяет она, глядя на меня, говоря это мне. И я чувствую себя ангелом какой-то извращенной версии благовещения. Я наклоняюсь и целую ее, чувствую, как в ней бушует облегчение, радость, уверенность. Вспоминаю маленькую лохматую голову, торчащую Клэр между ног, и наслаждаюсь, потому что этот момент творит чудеса. Спасибо, спасибо. Ты знал? спрашивает Клэр. Нет. Она выглядит разочарованной. Я не только не знал, но еще и делал все возможное, чтобы ты больше не забеременела. Класс, смеется Клэр. Значит, чтобы н и случилось, я просто должна молчать и ждать? Да. Клэр улыбается мне, и я улыбаюсь в ответ. Просто ждать.